Мистер и миссис Бофин только что наняли на должность секретаря и управляющего Джона Роксмита. И теперь показывали ему дом и насыпи из мусора. И среди них ту, которая досталась им по завещанию покойного старика Гармона. И еще до того, как они получили все остальное после убийства Гармона-младшего. Нам бы и этой кучи было довольно, если бы Бог пощадил его молодую жизнь и избавил от печальной смерти. Остального нам не нужно. Секретарь смотрел с интересом и на сокровища двора, и на дом снаружи, и на ту отдельную пристройку, в которой, по словам мистера Боффина, они жили вместе с женой в продолжении многих лет службы. И только после того, как мистер Бофин показал ему все чудеса приюта по два раза подряд, секретарь вспомнил, что у него есть еще дела в другом месте. «Мистер Бофин, у вас не будет никаких приказаний относительно этого дома?» «Нет, Роксмит, никаких!» «Может быть, вы сочтете дерзостью с моей стороны, если я спрошу, не намерены ли вы продать его?» «Разумеется, не намерен. Воспоминания о нашем старом хозяине, о его детях, о нашей службе, мы хотим сохранить приют так, как он есть». Секретарь обвел кучи мусора таким выразительным взглядом, что мистер Бофин поспешил разъяснить свое высказывание. «Ну, мусор – это другое дело». Эти кучи я могу продать, хотя жаль будет, что местность лишится такого украшения. <смех> Без насыпи она будет плоская, как блин. И все-таки не скажу, чтобы я собирался их навсегда тут оставить из-за одного только вида. Торопиться с этим не стоит. Больше я сейчас не могу сказать». «Я знаток не во многом, Роксмит, но по части мусора я знаток. Я могу оценить эти кучи мусора с точностью до последнего пенса. Знаю, как их выгоднее продать. Знаю также, что если они постоят на месте, вреда от этого не будет». Вы загляните к нам завтра, будьте так любезны. Буду заходить каждый день, и чем скорее я смогу переселить вас в новый дом, тем больше вы будете довольны, сэр, не так ли? Не то, чтобы мне было так уж к спеху, но если платишь за срочную работу, так хочется знать, что у них и в самом деле работы не стоит на месте. А вы как думаете? Совершенно так же. С этими словами секретарь удалился, а мистер Боффин продолжал кружить по двору между курганами мусора, обдумывая свои дела. Но если я теперь уломаю моего литературного человека, Вега, то все дела у меня будут в порядке. Бесхитростный Бофин так запутался в сетях коварного Вега, что сам себя считал большим интриганом, когда думал, как бы ему еще больше Вега облагодетельствовать. Литературный человек действовал так искусно, что мистер Буффет был уверен, что он действует втайне от Вега, когда тот хитростью заставлял его действовать в своих интересах.